И вот районный автобус привез Егора в село Ясное А Егора на взгорке стояла и ждала Люба Егор сразу увидел и узнал ее. Сердце толкнуло, она, и пошел к ней. «Е-мое!» — говорил он себе негромко изумленный. «Да она просто красавица, просто зоренька ясная, колобок просто, красная шапочка». «Здравствуйте!» — сказал он вежливо и наигранно застенчиво. И подал руку. «Георгий!» И пожал с чувством крепкую крестьянскую руку. И на всякий случай тряхнул ее, тоже с чувством. Люба, женщина просто и как-то задумчиво глядела на Егора, молчала. Егору от ее взгляда сделалось беспокойно. «Это я!» — сказал он. И почувствовал себя очень глупо. А это я, сказала Люба, и все смотрела на него спокойно и задумчиво. Я некрасивый, зачем-то сказал Егор. Люба засмеялась. Пойдем-ка посидим пока в чайной, сказала она. Расскажи про себя, что ли. Я не пьющий, поспешил Егор. Ой-ли, искренне удивилась Люба. И очень как-то просто у нее это получилось, естественно. Егора простота это сбила с толку. «Нет, я, конечно, могу поддержать компанию. Но это не так, чтобы засандалить там. Я очень умеренный. Да мы чайку выпьем, и все. Расскажешь про себя маленько». Люба все смотрела на своего заочника. И так странно смотрела. Точно над собой же и подсмеивалась в душе. Точно говорила себе, изумленная своим поступком. Ну, не дура ли я? Что затеяла-то? Но женщина, она, видно, самостоятельная. И смеется над собой, а делает, что хочет. «Пойдем, расскажи. А то у меня мать с отцом строгий, Говорят, и не заявляйся сюда со своим арестантом». Люба шла несколько впереди, И, говоря это, оглядывалась. И вид у нее был спокойный и веселый. А я им говорю, да он арестант-то по случайности, по несчастью, верно же? Егор при известии, что у нее родители, да еще строгие, заскучал. Но вида не подал. «Да, да», — сказал он интеллигентно, — «стечение обстоятельств, громадная невезуха». Вот и я говорю, у вас родители киржаки? Нет, почему ты так решил? строгий то попрут еще. Я, например, курю». «Господи, у меня отец сам курит. Брат, правда, не курит». «И брат есть». «Есть. У нас семья большая. У брата двое детей. Большие уже. Один в институте учится, другая десятилетку заканчивает». «Все учатся. Это хорошо», — похвалил Егор. «Молодцы. Но, однако, ему кисло сделалось от такой родни». Зашли в чайную, сели в углу за столик. Чайной было людно, беспрестанно входили и выходили, и все с интересом разглядывали Егора. От этого тоже было неловко, неуютно. «Может, мы возьмем бутылочку, да пойдем куда-нибудь?» – предложил Егор. «Зачем? Здесь вон как славно!» «Нюр, Нюр!» – позвала Люба девушку. «Принеси нам, голубушка! Чего принести-то?» – повернулась к Егору. «Красненького!» – сказал Егор, снисходительно поморщившись. «У меня отводки и сжога. «Красненького, Нюр!» Загадочное впечатление произвела Люба. Она точно играла какую-то умную игру. Играла спокойно, весело и с любопытством всматривалась в Егора. Разгадал тот или нет, что это за игра? «Ну, Георгий!» – начала она. «Расскажи, значит, про себя. Прямо как на допросе», – сказал Егор и мелко посмеялся. Но Люба его не поддержала. И Егор посерьезнел. Ну, что рассказывать? Я бухгалтер, работал в Орси, начальство, конечно, воровало. Тут бах, ревизия. И мне намотали. Мне, естественно, пришлось отдуваться. Слушай, тоже перешел он на ты. Давай уйдем отсюда. Они смотрят, как эти... Да пусть смотрят, чего они тебе? Ты же не сбежал. А вот справка, воскликнул Егор, и полез было в карман. Я верю, верю, Господи. Я так, к слову. «Ну-ну, и сколько же ты сидел?» «Пять». «Ну?» «Все, а что еще?» «Это с такими-то ручищами ты бухгалтер». «Что? Руки?» «А, так это я уже их там натренировал». Егор потянул руки со стола. «Такими руками только замки ломать, а не на счетах». Люба засмеялась. И Егор, несколько встревоженный, фальшиво посмеялся тоже. «Ну, а здесь чем думаешь заниматься? Тоже бухгалтером будешь?» Нет. Поспешно сказал Егор. Бухгалтером я больше не буду. А кем же? Надо осмотреться. А может, малость попридержать коней, Люба? Егор тоже прямо глянул в глаза женщины. Ты как-то сразу погнала в мах, работа, работа. Работа не олетит. Подожди с этим. А зачем ты меня обманывать-то стал? Тоже прямо спросила Люба. Я же писала вашему начальнику, и он мне ответил. А! протянул Егор пораженный. Вот она что! И ему стало легко и даже весело. «Ну, тогда гони всю тройку под гору. Наливай!» И включил Егор музыку. «А такие письма писал хорошие», – с сожалением сказала Люба. «Это же не письма, а целые поэмы прямо целые». «Да», – оживился Егор, – «тебе нравится?» «Может, талант пропадает?» – он пропел. «Пропала молодость, талант в стенах тюрьмы». «Давай, любовь, наливай! Централка! Все ночи полные огня! Давай, давай!» «А чего ты-то погнал? Подожди, поговорим!» «Ну, начальничек, бля!» — воскликнул Егор. «И ничего не сказал мне. А тихим фраером я подъехал, да? Бухгалтером!» Егор хохотнул. «Бухгалтер! По учету товаров широкого потребления!» чего же ты хотел, Георгий?» Спросила Люба. «Обманывал-то. обокрасть, что ли, меня?» «Ну, мать, ты даешь. Поехал в далекие края две пары валенок брать. Ты меня оскорбляешь, Люба». «А чего же?» «Что? Чего хочешь-то?» «Не знаю. Может, отдых душе устроить?» «Это тоже не то. Для меня отдых — это...» «Да не знаю, не знаю, любовь». «Эх, Егорушка!» Егор даже вздрогнул и испуганно глянул на Любу. «Так похоже!» — она это сказала. Так говорила далекая Люсиен. «Что?» «Ведь и правда, пристал ты, как конь в гору, Только еще боками не проваливаешь, Да пена изо рта не идет. Упадешь ведь, запалишься и упадешь. У тебя правда, что ли, никого нету, родных-то?» «Нет, я сиротинушка горькая, я же писал» личка моя знаешь какая? Горе. Мой псевдоним. Но все же ты мне на мозоль, пожалуйста, не наступай. Не надо. Я еще не поберушка. Чего-чего, а магазинчик-то подломить я еще смогу. Иногда я бываю фантастически богат, Люба. Жаль, что ты мне не в эту пору встретилась. Ты бы увидела, что я эти деньги вонючие вполне презираю. Презираешь, а идешь из-за них на такую страсть. Я не из-за денег иду. — Из-за чего же? — Никем больше не могу быть на этой земле, только вором. Егор сказал это с гордостью. Ему было очень легко с Любой. Хотелось, например, чем-то ее удивить. — Ой-ей-ей, ну допивай. — Да пойдем, — сказала Люба. — Куда? — удивился Егор. — Ко мне. Ты же ко мне приехал. Или у тебя еще где-нибудь заочница есть? Люба засмеялась. Ей было легко с Егором. Очень легко. — Погоди. Не понимал Егор. Но мы же теперь выяснили, что я не бухгалтер. Ну уж ты тоже выбрал профессию, Люба качнула головой. Хотя бы уж свиновод, что ли, и то лучше. Выдумал бы какой-нибудь падеж свиней. но ну, осудили, мол, а ты и правда не похож на жулика. Нормальный мужик. Даже вроде наш, деревенский. Ну, свиновод, пошли, что ли? Между прочим, не без фоноберий заговорил Егор. К вашему сведению, я шофер второго класса. «И права есть?» – с недоверием спросила Люба. «Права в Магадане». «Ну, видишь, тебе же цены нет, а ты горе. Бича хорошего нет на это горе. Пошли». «Типичная крестьянская психология, ломовая. Я рецидивист, дурочка. Я ворюга несусветный. Я...» «Тише!» «Что, пьянел, что ли?» «Так, а в чем дело?» – опомнился Егор. «Не понимаю. Объясни, пожалуйста. Ну, мы пойдем. Что дальше?» Пошли ко мне, отдохни хоть с недельку. Украсть у меня все равно нечего, отдышись. Потом уж поедешь в магазин и ломать. Пойдем, а то люди скажут, встретила, отворот поворот. Зачем же тогда звала? Знаешь, мы тут какие, сразу друг друга осудим. Да и потом, не боюсь я тебя чего-то, не знаю. Так, а папаша твой не приголубит меня колуном по лбу? Мало ли какая ему мысль придет в голову. Нет, ничего». Теперь уж надейся на меня. Дом у Байкаловых большой, крестовый. В одной половине дома жила Люба со стариками. Через стенку – брат с семьей. Дом стоял на высоком берегу реки. За рекой открывались необозримые дали. Хозяйство у Байкаловых налаженное. Широкий двор с постройками. Баня на самой крутизне. Старики Байкаловы как раз стряпали пельмени, когда хозяйка Михайловна увидела в окно Любу и Егора. «Гляди-ка, ведет ведь!» сполошилась она. «Любка-то! Рестанта-то!» Старик тоже приник к окошку. «Вот теперь заживем!» В сердцах сказал он. «По внутреннему распорядку, язвитя в душу, вот это чебучила дочь!» Видно было, как Люба что-то рассказывает Егору, показывала рукой за реку, оглядывалась и показывала назад, на село. Егор послушно крутил головой. Но больше взглядывал на дом Любы, на окна. А тут переполох полный. Все же не верили старики, что кто-то приедет к ним из тюрьмы. И хоть Люба и телеграмму им показывала от Егора, все равно не верилась. А обернулась все чистой правдой. — Ну, окаянная, ну, халда! — сокрушалась старуха. — Ну, что я могла с халдой поделать? — Ничего же я не могла. — Ты, вида не показывай, что мы напоужались или еще чего, — учил ее дед. Видали мы таких разбойников. Стенька разин нашелся. Однако и приветить ведь надо. Первая же и сообразила старуха. Или как? У меня голова кругом пошла. Не соображу. Надо. Все будем по-людски делать. А там уж поглядим. Может, жизни свои покладем через дочь родную. Ну, Любка, Любка. Вошли Люба с Егором. Здравствуйте, приветливо сказал Егор. Старики в ответ только кивнули. И открыто, в упор разглядывали Егора. «Ну вот и бухгалтер наш», — как ни в чем не бывало, заговорила Люба. «И никакой он вовсе не разбойник с большой дороги, а попал по этому, по... по недоразумению», — подсказал Егор. «И сколько же сейчас дают за недоразумение?» — спросил старик. «Пять», — кротко ответил Егор. «Мало. Раньше больше давали». «По какому же такому недоразумению загудел-то?» Прямо спросила старуха. «Начальство воровало, а он списывал», — пояснила Люба. «Ну, допросили, да а теперь покормить надо. Человек с дороги. Садись пока, Георгий». Егор обнажил свою стриженную голову и скромненько присел на краешек стула. «Посиди пока», — велела Люба. «Я пойду баню затоплю и будем обедать». Люба ушла. Нарочно, похоже, ушла чтобы они тут до чего-нибудь хоть договорились. Сами. Наверное, надеялась на своих незлобивых родителей. «Закурить можно?» – спросил Егор. «Не то, что тяжело ему было. Ну и выгонят делов-то. Но если бы, например, все обошлось миром, то оно бы и лучше, интереснее. Конечно, не ради одного голого интереса хотелось бы здесь прижиться, хоть на малое время. А еще и надо было... Где-то надо было и пересидеть пока, и осмотреться». «Кури!» — разрешил дед. «Какие куришь?» «Помир». «Сигаретки, что ли?» «Сигаретки. Ну-ка, да я пробую». Дед подсел к Егору. И все приглядывался к нему, приглядывался. Закурили. «Так какое, говоришь, недоразумение-то вышло? Метил кому-нибудь полбу, лбу, а угодил в лоб?» Как бы между делом спросил дед. Егор посмотрел на смекалистого старика. — Да, — неопределенно сказал он. Семерых в одном месте зарезали, а восьмого не углядели. Ушел, вот и попались. Старуха выронила из рук полено и села на лавку. Старик оказался умнее, не испугался. — Семерых? — Семерых. Напрочь. Головы в мешок поклали и ушли. — Свят, свят, свят, — закрестилась старуха. — Федя! — Тихо, — скомандовал старик. — Один дурак городит, чего не попать, а другая... А ты, Кабель, аккуратней с языком-то. Тут пожилые люди. Так что же вы, пожилые люди, сами меня сходу в разбойники записали? Вам говорят, бухгалтер, а вы, можно сказать, хихикаете. Ну, из тюрьмы. Что же, в тюрьме одни только убийцы сидят. Кто тебя в убийце зачисляет? Но только ты тоже того, что ты булгахтер. Это ты тоже. Не заливай тут, булгахтер. Я булгахтеров-то перевидел. «Булгахтера, тихие все, маленько вроде пришибленные. У булгахтера голос слабенький, очочки И потом я заметил, они все курносые. Какой же ты булгахтер? Об твой лоб-то можно поросят шестимесячных бить. Это ты, Любки он говори про булгахтера. Она поверит. А я, как ты зашел, сразу определил. Этот или за драку, или машину лесу украл. Так?» «Тебе прямо оперуполномоченным работать, отец», — сказал Егор. «Цены бы не было. Колчаку не служил молодые годы. В контрразведке белогвардейской». Старик часто-часто заморгал. Тут он чего-то растерялся. А чего он и сам не знал. Слова очень уж зловещие. «Ты чего это?» — спросил он. «Чего мелишь-то?» «А чего так сразу смутился?» и «Я просто спрашиваю. Хорошо. Другой вопрос. Колоски в трудные годы воровал с колхозных полей». Старик, изумленный, таким неожиданным оборотом молчал. Он вовсе сбился с налаженного было снисходительного тона и не находил, что отвечать этому обормоту. Впрочем, Егор так и построил свой допрос, чтобы сбивать и не давать опомниться. Он повидал в своей жизни мастеров этого дела». — Затрудняетесь? — продолжал Егор. — Ну, хорошо. Ну, поставим вопрос несколько иначе. По-домашнему, что ли. На собраниях часто выступаем? — Ты чего тут, Микит, кто -то из тебя строишь? — спросил, наконец, старик. И готов был очень обозлиться, готов был наговорить много и сердито. Но тут Егор пружинисто снялся с места, надел форменную свою фуражку и заходил по комнате. «Видите, как мы славно пристроили жить!» – заговорил Егор изредка, остро взглядывая на сидящего старика. «Страна производит электричество, паровозы, миллионы тонн чугуна. Люди напрягают все силы, люди буквально падают от напряжения, ликвидируют все остатки разгильдяйства и слабоумия. Люди, можно сказать, заикаются от напряжения». Егор наскочил на слово «напряжение» и с удовольствием смаковал его. Люди покрываются морщинами на Крайнем Севере и вынуждены вставлять себе золотые зубы. А в это самое время находятся другие люди, которые из всех достижений человечества облюбовали себе печку. Вот как славно-славно. Будем лучше чувал подпирать ногами, чем дружно напрягаться вместе со всеми. «Да он с десяти годов работает!» — стряла старуха. «Он с малолетства на пашне!» Реплики потом. Рисковато осадил ее Егор. «А то мы все добренькие, когда это не касается наших интересов, нашего, так сказать, кармана!» «Я стахановец вечный!» — чуть не закричал старик. «У меня восемнадцать похвальных грамот!» Егор остановился удивленный. «Так чего же ты сидишь молчишь?» — спросил он другим тоном. «Молчишь! Ты же мне слова не даешь воткнуть!» «Где похвальные грамоты?» «Там!» — сказала старуха, в конец тоже сбитая с толку. «Где там?» «Вон, в шкапчике, все прибраны». «Им место не в шкапчике, а на стене в шкафчике. Привыкли все по шкапчикам прятать, понимаешь?» В это время вошла Люба. «Ну, как вы тут?» — спросила она весело. Она разрумянилась в бане, волосы выбились из-под платка. Такая она была хорошая, Егор невольно загляделся на нее. «Все тут у вас хорошо, мирно». «Ну и ухаря ты себе нашла», — с неподдельным восторгом сказал старик. «Ты гляди, как он тут попер, чисто комиссар какой!» Старик засмеялся. Старуха только головой покачала и сердито поджала губы. Так познакомился Егор с родителями Любы.